встретился с кандидатом спустя несколько дней, когда он пришел переговорить с Карслейком, и тот привел его к нам. У Терезы и Карслейка возник какой-то вопрос, связанный с канцелярской работой, и они оба вышли из комнаты. Я извинился перед Габриэлом, что не могу подняться, сказал, где стоят бутылки, и предложил, чтобы он нашел все сам. Как я заметил, он выбрал... И налил себе напиток покрепче. Подавая мне стакан, Габриэл спросил. На войне? Нет, ответил я. На хару роуд. Теперь это стало моим постоянным ответом. Я даже с некоторым интересом наблюдал за реакцией, которую он вызывал. на такой ответ позабавил. Жаль, что вы вот так отвечаете, заметил он. Упускаете возможность. По вашему... — Мне следовало бы изобрести героическую историю, — спросил я. — Так нет надобности ничего изобретать. Просто скажите, что вы были в Северной Африке или в Бирме, или еще где-нибудь. Вы были на войне? Я кивнул. Аламейн и даже чуть дальше. — Ну вот. Упомяните Аламейн. этого достаточно. Никто не будет детально расспрашивать. Сделают вид, что им все ясно. «Да, но стоит ли?» – спросил я. «Ну?» – он немного подумал. «Стоит. Стоит. Если дело, например, касается женщины. Им нравятся раненые герои». «Это мне известно», – горько заметил я. Он понимающе кивнул. «Да, должно быть иногда это здорово действовать на нервы. Тут так много женщин. В некоторых могут проснуться материнские чувства». Он поднял свой пустой стакан. «Вы не возражаете, если я еще морю? Я сказал, чтобы он не стеснялся. «Видите ли, я иду в замок на обед, — объяснил Габриэл. Эта старая ведьма прям-таки нагоняет на меня страх. Разумеется, мы могли бы оказаться друзьями леди Сент-Лу, но я полагаю, Габриэлу было хорошо известно, что близких отношений между нами и обитателями замка не было. А Джон Гэбриэл редко ошибался. Леди Сент-Лу? спросил я, или все они. Ну, я ничего не имею против толстухи. Она женщина того сорта, с какими запросто можно справиться. А миссис Бигем Чарторис типичная лошадь. С ней остается только ржать. Просто говорил лошадях и все. А вот эта самая Сент-Лу. Она из тех, кто видит тебя насквозь, будто наизнанку выворачивает. Ей не пустишь пыль в глаза. Я бы и пытаться не стал. Он немного помолчал. Знаете, задумчиво продолжил он, когда тебе попадается истинный аристократ, ты пропал. И ничего с этим не поделаешь. Я не уверен, что вас понял. Он улыбнулся. Но видите ли... А в каком-то роде я оказался в чужом лагере. Хотите сказать, что вы не Тори? Нет, я хочу сказать, что я человек не их круга. Чужак, понимаете? Им нравится, Не могут не нравиться представители старой школы. Конечно, в наше время не покапризничаешь, приходится довольствоваться такими неотесанными полванными, как я. Мой старик произнес он задумчиво. Он был водопроводчиком, к тому же не очень-то и хорошим. Он посмотрел на меня и подмигнул. Я усмехнулся в ответ, и вот с этого момента я попал под его обаяние. «Да», — вновь сказал он, «по-настоящему мое место, конечно, с лейбористами. Но вы не верите в их программу», — предположил я. «О!» «У меня нет никаких убеждений», — с легкостью сообщил Габриэл. «Для меня это просто вопрос выгоды. Нужно определяться с работой. Война ведь почти закончена. Скоро жизнь войдет в прежнее русло. Я всегда полагал, что смогу сделать карьеру в политике. И вот увидите, я этого добьюсь. И поэтому вы, Тори, предпочитаете быть в партии, которая придет к власти. О, Боже, милостивый!» «Уж не думаете ли вы, что Тори победят?» Я ответил, что, по-моему, да, Тори победят, но с незначительным преимуществом. «Чепуха!» – заявил он. «Страну захватят лейбористы, их подавляющее большинство. Но, если вы так думаете...» Я остановился. «Вас удивляет, почему я не хочу быть на стороне победителей?» Он ухмыльнулся. Потому-то я и не лейборист. Я не хочу потонуть в толпе. Оппозиция – вот мое место. Ну что, в сущности, представляет собой партия Тори? В общем и целом, это самые бестолковые толпа ни на что не способных джентльменов и абсолютно не деловых бизнесменов. Они беспомощны. У них нет политики, нет политиков. Все вверх дном. Так что любого более или менее способного человека видно за милю. Вот посмотрите, я взлечу, как ракета. Если вас выберут, — заметил я. О, меня, конечно, выберут. Я с любопытством взглянул на него. Вы правда так думаете? Габриэл опять ухмыльнулся. Выберут, выберут, если не сваляю дурака. У меня ведь есть слабости. Он... Допил последний глоток. И главные из них – женщины. Мне надо держаться от них подальше. Здесь это будет нетрудно. Хотя, должен сказать, есть одна этакая штучка в таверне гербс лу Не встречали? Его взгляд остановился на моей неподвижной фигуре. «Э, виноват, конечно, не встречали. Он был смущен и даже тронут и с видимым чувством произнес, «Не повезло». Странно, но это было первое проявление сочувствия, которое меня не обидело. Оно прозвучало так естественно. «Скажите, пожалуйста», — поинтересовался я, «Вы и с Карслейком вот так откровенны?» «С этим ослом, о господи, конечно же, нет». Потом я... Немало размышлял о том, почему Гэбриэл так разоткровенничался именно со мной, и пришел к выводу, что он был одинок. Сент-Лу он, в сущности, разыгрывал и очень успешно спектакль, но у него не было возможности расслабиться в антрактах. Разумеется, он знал, должен был знать, что неподвижный коллега всегда, в конце концов, оказывается в роли слушателя. Я хотел развлечений. И Джон Габриэл охотно мне их предоставил, видя за кулисы своей жизни. Да и к тому же, по своей натуре, он был человеком откровенным. С некоторой долей любопытства я спросил, как к нему относится леди Сент-Лу. — О, превосходно! — воскликнул он. — Превосходно! Черт бы ее побрал! Это один из способов, каким она действует мне на нервы. — Ни к чему не придерешься. Как не старайся, она свое дело знает. Эти старые ведьмы, они... Уж если они захотят нагрубить, они будут такими грубыми, что вас дух захватит. Но если они грубить не пожелают, их тоже ничем не заставишь. Меня удивила страстность его речи. Я не понимал, какое ему дело до того, груба к нему или нет такая старуха, как леди Сент-Лу. Разве ему не все равно? Ведь он принадлежит новому времени, а она – ушедшему столетию. И я все это высказал Габриеву, и он как-то странно искоса взглянул на меня. А «Вы и не поймете», – резко бросил он. «Ну, пожалуй, что не пойму», – согласился я. «Я для нее просто грязь». «Ну, послушайте прям, она смотрит как-то сквозь тебя. Ты не идешь, щет. Тебя для нее просто-напросто не существует. Ты что-то вроде разносчика газеты или посыльного из рыбной ловки. И я понял, что тут как-то замешано прошлое Габриэла какая-то давнишняя обида, нанесенная сыну водопроводчика. Он предвосхитил мои мысли. О, да, это у меня есть. У меня, знаете ли, обостренное чувство социального неравенства. Я ненавижу этих высокомерных дам высшего класса. Они заставляют меня почувствовать, что я никогда не поднимусь до их уровня. Для них я навсегда останусь грязи, что бы я там ни сделал. Видите ли, они знают, что я представляю собой на самом деле. Я был поражен. На мгновение он дал мне заглянуть в глубину его обиды. И там была ненависть, безграничная ненависть. Я невольно задался вопросом, какой инцидент из прошлого Джона Габриэла продолжает подсознательно терзать его. — Я знаю, знаю, что на них не стоит обращать внимания, продолжал Габриэл. — Знаю, что их время прошло, по всей стране они живут в обветшалых, разрушающихся домах, и доходы их превратились практически в ничто. Многие даже не могут нормально питаться и живут на овощах со своего огородика. Прислуги нет, большинство из них сами выполняют всю домашнюю работу, но у них есть что-то такое, чего я никак не могу уловить и, пожалуй, никогда не уловлю. Какое-то дьявольское чувство превосходства. Я ничуть не хуже, чем они, а во многих отношениях даже лучше, но в их присутствии, черт побери, я этого не чувствую». И он неожиданно рассмеялся. А, впрочем, не обращайте на меня внимания. Просто мне надо было выпустить пар. Он посмотрел в окно. Какой-то не в самом деле шный, пряничный замок. Три старые каркающие вороны, и девушка будто палку проглотила. Такая чопотная. Слова не вымолвит. Видно из тех, кто почувствует горошину сквозь ворох перин. Я улыбнулся. Мне всегда казалось, что принцесса на горошине чересчур уж разумный образ. И Габриэль ухватился за эти слова. Вот-вот, принцесса. Именно так она и держится. А они относятся к ней будто на королевской крови. Примехонька из волшебной сказочки. А только никакая она не принцесса. Обыкновенная девчонка из плоти и крови. Достаточно посмотреть на ее рот. В этот момент появились Тереза и Карлслейк. И вскоре наши посетители откланялись. Жаль, что он ушел, сказала Тереза. Мне хотелось бы с ним поговорить. Думаю, нам теперь придется видеть его часто. Тереза внимательно посмотрела на меня. А ты заинтересовался, заметила она. Верно? Я немного задумался. Это же... «Первый раз!» – воскликнула она. «Самый первый! С тех пор, как мы сюда приехали, я впервые вижу, что ты проявляешь к чему-либо интерес». «Ну, вероятно, политика интересует меня больше, чем я предполагал». «О, нет!» – заявила Тереза. «Это не политика. Тебя заинтересовал именно этот человек». «Да, он, безусловно, личность яркая», – признал я. «Как жаль, что Габриэл так уродлив». «Пожалуй, да, он уродлив», — задумчиво сказала Тереза. «Но в то же время очень привлекателен. Не смотри на меня так удивлен, но он и в самом деле привлекателен. И это сказала бы тебе любая женщина». «Ну и ну, просто поразительно. Никогда бы не подумал, что подобный тип привлекает женщин». «И ошибся бы», — заявила Тереза. На следующий день к нам пришла Изабелла с запиской для капитана Карслойка от леди Сент-Лу. Я был на садовой террасе, залитой солнцем. Выполнив поручение, Изабелла вернулась в сад и, пройдя вдоль террасы, села около меня на каменную резную скамью. Будь это леди Тресилион, я мог бы заподозрить в этом проявлении жалости, как к хромой собаке не выказывала никакого интереса к моему положению. Вообще я не встречал человека, у которого интерес к окружающему отсутствовал бы в такой степени. Какое-то время Изабелла сидела, не проронив ни слова. Потом неожиданно сказала, что ей нравится солнце. «Мне тоже», — отозвался я. «Однако вы не очень-то загорели. Я сильно не загораю». Кожа Изабеллы в ярком солнечном свете была восхитительна и напоминала белизну цветка Магнолии. Я невольно отметил гордую посадку головы девушки и понял, почему Габриэль назвал ее принцессой. Мысль о гайбриэле заставила меня спросить. Вчера майор Габриэл обедал у вас, не правда ли? Да. Вы были на собрании в спортивном комплексе? Да. Почему-то я вас не видел. Я сидела во втором ряду. Вам было интересно?» Она задумалась, прежде чем ответить. «Нет», — наконец сказала она. «Зачем же вы туда ходили?» «Мы всегда так делаем». «Вам нравится здесь жить?» — полюбопытствовал я. «Вы счастливы?» «Да». Мне неожиданно пришла в голову мысль. Как редко мы получаем четкий односложный ответ на подобный вопрос. Большинство людей было бы многословно, и обычные ответы звучали бы приблизительно «мне нравится быть у моря» или «я люблю деревню». Или «мне здесь нравится». А эта девушка ограничилась коротким «да», и прозвучало оно убедительно. Изабелла перевела взгляд на замок и чуть заметно улыбнулась. Я вдруг понял, кого она мне напоминает. Дев Акрополя, пятый век до Рождества Христова. У Изабеллы была такая же, как у них прелестная неземная улыбка. Значит, Изабелла, живя в замке с тремя старухами, вполне счастлива. Это спокойное, уверенное счастье, владевшее девушкой, было почти что осязаемо. Но почему-то мне вдруг стало страшно за нее. «Вы всегда были счастливы, Изабелла?» – спросил я. Хотя заранее знал, что она ответит. Еще до того, как она немного подумал, сказала «да». «И в школе тоже?» «Да». Я как-то не мог представить себе Изабеллу в школе. Она была совершенно не похожа на обычную ученицу английских школ-интернатов, хотя, конечно, школьницы бывают разные. Через террасу пробежала Белка. Села и замерла, уставившись на нас. Потом, заверещав, легко сбежала вверх по дереву. Мне вдруг показалось, будто калейдоскоп вселенной качнулся, и в нем сложился совсем другой узор. Это был мир простых ощущений, где существование было всем, а мысли, раздумья – ничем. Здесь были утро и вечер, день и ночь. Еда и питье, холод и жара, движение и цель. Мир, в котором сознание еще не осознало себя. Мир белки. Зеленый, к кверху травы, деревьев, которые живут и дышат. И в этом мире у Изабелла было свое место. И как ни странно, и я, изуродованный жалкий обломок, я тоже мог найти место. Впервые после моего несчастья я перестал внутренне бунтовать. Горечь, крушение, надежд, болезненная стеснительность покинули меня. Я больше не был тем Хью Норрисом, выброшенным на обочину активной и осмысленной жизни. Новый Хью Норрис был коллегой, который, тем не менее, во всей полноте чувствовал и солнечный свет, и живой, дышащий окружающий мир и свое собственное ритмичное дыхание. Чувствовал, как этот день – один из дней вечности, завершая свой бег, клонится к вечеру, ко сну. Ощущение это продлилось недолго. Всего на одну-две минуты мне открылся мир, частью которого был и я. По-видимому, в этом мире Изабелла жила постоянно. На второй или третий день после этого в гавани сент лус пирса упал ребенок. Группа ребятишек играла на краю причала. Маленькая девочка, разыгравшись, с криком рванулась вперед, споткнулась и упала в воду с 20-футовой высоты. Прилив в этот час был еще не полным, но глубина воды у причала уже достигала 12 футов. Майор Гэбриэл, случайно оказавшийся рядом, бросился в воду вслед за девочкой. На пирсе столпилось человек 25. В дальнем конце его, у ступеней, рыбак столкнул лодку и стал быстро грести, спеша на помощь. Но прежде чем он достиг цели, другой мужчина, сообразив, что майор Гэбриэл не умеет плавать, прыгнул в воду. Происшествие закончилось благополучно, и ребенок и Габриэль были спасены. Девочка была без сознания, но ей быстро сделали искусственное дыхание. Ее мать в истерике буквально повисла на шее майора, с плачем выкрикивая слова благодарности и призывая на него благословения. Габриэль пробормотал, что ничего такого особенного не сделал, похлопал ее по плечу и поспешил в герб Сент-лу переодеться в сухую одежду и немного выпить. В конце дня к нам зашел на чашку чаю. Карслейк и привел с собой Габриэла. «В жизни не встречал подобного мужества!» — восторженно воскликнул Карслейк. «Не раздумывал ни минуты, а ведь легко мог и утонуть. И удивительно, что этого не случилось». Сам Габриэл держался скромно и не склонен был переоценивать свои заслуги. «Глупей ничего не придумаешь», — сказал он. «Лучше было бы броситься за помощью или схватить лодку» но беда в том, что действуешь обычно не раздумывая. «Когда-нибудь вы зайдете слишком далеко в своем лихачестве», довольно сухо произнесла Тереза. Габриэл метнул на нее быстрый взгляд. Когда Тереза, собрав чайную посуду, вышла из комнаты, а Карлс Лейк поспешил уйти, сославшись на срочную работу, Габриэл озабоченно сказал, «Она очень сообразительна, верно?» «Кто?» Миссис Норрис, ну, понимает, что к чему. Ее не проведешь. Мне надо быть поосторожней. Как я выглядел? Неожиданно спросил он. Я все говорил, как надо. Господи, о чем это вы? Удивился я. Что вы имеете в виду? Свое поведение. Как я себя держал? Все было правильно, да? Ну, то, что я показывал, будто случившееся ничего особенного. Выглядел, как будто я просто-напросто осел, ведь правда. И он, как всегда, очаровательно улыбнулся. Вы ведь не имеете ничего против моих расспросов, верно? И для меня очень важно знать, правильно ли я произвожу впечатление. А вам обязательно нужно рассчитать все наперед? Разве нельзя быть просто естественным? Это вряд ли поможет, серьезно возразил он. Не могу же я, потирая от удовольствия руки, сказать, какая удача. Удача? Вы вправду так думаете? Ну, дорогой мой, да я все время этого ждал. Весь настроился на то, чтобы произошло что-то подобное. Ну, знаете, как это бывает? Ребенка выхватить из-под колес, или пожар, или лошади вдруг понесут. Для таких случаев, которые вышибают слезу, особенно подходят дети. Газеты столько пишут о разных несчастных случаях. Вот и ждешь. Думаешь, вот-вот что-нибудь такое подвернется, но никак не подворачивается. То ли невезение, то ли детишки в садлу чертовски осторожные. Но вы ведь не давали ребенку шиллинг, чтобы он бросился в воду, правда же? Спросил я. Габриэль принял мое замечание всерьез и ответил, что все случилось само собой. К тому же, я бы не стал так рисковать. Ребенок, скорее всего, рассказал бы своей матери, и чтоб тогда из этого вышло. Нет, здесь правда, девчонка сама упала в воду. Я расхохотался. Скажите, а это правда, что вы не умеете плавать? Ну, немного могу продержаться. Пожалуй, взмаха три руками сделаю. Но в таком случае разве ваш поступок не был ужасным риском? Вы ведь действительно могли утонуть? Наверное, мог. Однако, послушайте, Норис, ведь не бывает, чтобы и овцы целые и волки сыты. Просто невозможно совершить что-нибудь героическое, если вы не готовы в той или иной степени рискнуть. К тому же там было много народу. Конечно, никому из них не хотелось лезть в воду, но все-таки кто-нибудь что-нибудь предпринял бы. И если не ради меня, то ради ребенка И там были лодки. Парень, который бросился в воду после меня, поддерживал девочку, а рыбак подплыл на лодке еще до того, как я стал тонуть. В любом случае, искусственное дыхание возвращают к жизни, даже если изрядно нахлебаться водой. Лицо Габриэла опять светилось необычной, свойственной только ему улыбкой. вся эта «Дьявольски глупо, верно?» – хмыкнул он. «Я хочу сказать, люди вообще дьявольски глупы. На мою долю выпадет больше славы за то, что я бросился в воду, не умея плавать, чем если бы я умел плавать и сделал все, как полагается, настоящему спасателю. Сейчас многие говорят, до чего это было смело. Если бы у них было хоть немного смысла, они бы сказали что это просто-напросто чертовски глупо. Ну а парню, который бросился в воду вслед за мной и на самом деле спас и ребенка, и меня, ему не достанется и в половину столько славы, как мне. А ведь он первоклассный пловец. Испортил бедняга свой костюм, и все. Мое барахтание в воде ему только мешало, и уж, конечно, ничуть не помогало тонущему ребенку. Но ведь никому в голову не придет взглянуть на все с этой стороны. Разве что такому человеку, как ваша невестка. Но таких немного, и это хорошо. Кому хочется, чтобы в выборах участвовали люди, которые могут думать и вообще шевелят мозгами? И вы не испытывали ни страха, ни колебаний перед тем, как прыгнуть в воду? И даже под ложечкой не сосало? Но это у меня просто не было времени. Я прям-таки ликовал от блаженства, что вот такой случай предоставится? Мне его, как говорится, преподнесли на тарелочке. Я все-таки не уверен, что понимаю до конца, почему вы считаете, что такой, такой спектакль был необходим. Выражение лица Габриэла изменилось. Оно стало жестким и решительным. Неужели вы не понимаете, что у меня есть только одно преимущество? Только одно ценное качество. Внешность у меня такая, что и говорить не стоит. Я не первоклассный оратор. У меня нет никакой поддержки, и за мной никто не стоит. Никаких связей, никакого влияния. Денег у меня тоже нет. У меня есть только один талант, данный мне от природы. Мужество. Габриэл доверительно положил руку на мое колено. «Не будь у меня креста Виктории». «Думаете, меня сделали бы здешним кандидатом от консерваторов?» «Ну, дорогой мой, вам что, мало креста?» «Вы не понимаете их психологии, Норис. Глупейший трюк, вроде сегодняшнего, имеет куда больше эффект, чем крест Виктории, заработанный где-то в Южной Италии. Италия далеко. Люди не видели, как мне достался этот орден. А мне, к сожалению, нельзя самому об этом рассказывать». Я бы мог так рассказать, что заставил бы их увидеть, как это было. Я бы увлек их за собой, и к концу моего рассказа они бы сами завоевали этот отдых. Однако условности, условности, существующие в этой стране, не позволяют так поступить. Нет. Я должен выглядеть скромным и бормотать, что все это пустяки. Любой парень мог бы сделать то, что сделал я. Только все это чепуха. Такое смогли бы очень немногие. Пол дюжины на весь полк, не больше. Понимаете, необходим спокойный расчет рассудительности, никакой спешки. И к тому же нужно все делать с душой. Габриэл помолчал минуту-другую. — Я ведь и рассчитывал получить крест Виктории, когда пошел в армию, — сказал он наконец. — Ну, дорогой Габриэл, — удивился я. Он повернул ко мне некрасивое и подвижное лицо с сияющими глазами. «Да, вы правы. Этого нельзя знать наверняка. Нужна еще удача. Но я твердо решил попытать счастья. Я понял, что это и есть мой шанс. Храбрость – такая штука, которая меньше всего нужна в повседневной жизни. Необходимость с ней возникает редко, и вряд ли вы с ее помощью что-нибудь добьетесь. Но другое дело – война». На войне храбрость занимает подобающее ей место. Нет, я не пытаюсь приукрашивать, тут все дело в нервах, в каких-то там железах или еще в чем-то таком. В общем, все сводится к тому, что просто ты не боишься смерти и баста. Понимаете, какое-то огромное преимущество перед другими людьми. Ну, конечно, я не мог быть уверен, что мне подвернется случай. Можно быть храбрецом сколько угодно, да так и пройти всю войну без единой медали. Или выбрать для своего безрассудства неподходящий момент. Тебя разорвет на мелкие кусочки, и никто и спасибо не скажет. Да, крестом Виктории большинство награждено посмертно, заметил я как бы про себя. Именно. Я знаю. Сам удивляюсь, что не попал в этот список. Как вспомню, пули, свистевшие над головой, даже не верится, что остался жив. В меня попало четыре пули, но ни одна не задела серьезно. Странно, правда, никогда не забуду адскую боль, когда я полз со сломанной ногой, кровь хлестала из плеча. А я тащил старину Джеймса Спайдера, а он был тяжеленный и все время ругался, не переставая. Габриэль задумался, потом встал и со словами «Да, счастливые денечки» вновь наполнил свой бокал. — Я вам крайне признателен, — сказал я, — за то, что вы развенчали общепринятое мнение, будто храбрецам свойственна скромность. — Так ведь этот черт знает что, — воскликнул Габриэль. Подумать только. Если вы городской магнат и заключили выгодную сделку, можете хвастать сколько вашей душе угодно, это только прибавит вам веса в обществе. Можете громогласно заявить, что... Нарисовали замечательную картину. Но что касается гольфа, о, если вам удалось с первого удара загнать мяч в лунку, вы м -м, просто всем об этом расскажете. А вот герой войны, Габриэль покачал головой, тут уж кто-то другой должен раструбить про ваши подвиги. Карл Слейк для этого совсем не годится. Его прям-таки гложет комплекс свойственный Тори. Все приуменьшать И вообще, вместо того, чтобы расхваливать своего кандидата, они только и знают, что нападают на соперников. Габриэл снова помолчал. Я попросил своего бывшего командира приехать сюда и выступить на следующей неделе. Он мог бы хоть немножко рассказать, какой я на самом деле замечательный парень. Но я, конечно, не могу сам попросить его об этом. Это неловко, черт побери. Ну, если учесть все это... Да еще и сегодняшнее небольшое происшествие в придачу. Дела у вас не так плохи, — заметил я. — Не стоит недооценивать сегодняшнее происшествие, — сказал Габриэль. Вот увидите, все опять заговорят о моем ордене. Дай бог здоровья этой девчушке. Надо будет завтра купить ей куклу или что-то другое. Это тоже сыграет мою пользу. Подогреет положительные высказывания обо мне. Скажите. С моей стороны, это, конечно, чистейшее любопытство. Если бы в то время не было на никого, ну, то есть, я имею в виду, совсем никого, вы бы бросились в воду за девочкой? Хм. а какой в этом был бы толк? Мы бы оба утонули, и никто ничего не узнал, пока море не выбросило бы нас обоих на берег. Значит, вы бы отправились домой, и пусть девчонка тонет. Нет, конечно же, нет. За кого вы меня принимаете? Я же гуманный человек. Я побежал бы к сходням, схватил бы лодку, стал бы грести изо всех сил к тому месту, где упала девочка. Если бы повезло, я бы смог выудить ее из воды, и с ней было бы все в порядке. Я сделал бы для нее все, что мог, и дал бы ей шанс. Дети мне нравятся. А как вы думаете? вдруг спросил он. Не выдаст ли мне Министерство торговли дополнительные талоны на одежду, взамен той, что я испортил? Я ведь не смогу больше носить тот костюм. Он очень сел. Да, все эти ченуши такие скупые. И на этой сугубо практической ноте наш разговор закончился, и он ушел. Я немало думал о Джоне Габриэле и никак не мог решить, нравится мне этот человек или нет. Его вызывающая беспринципность вызывала во мне отвращение, но искренность привлекала. Что же до точности его расчетов, то я вскоре получил возможность убедиться, что он безошибочно предугадал, как служится общественное мнение. Первый, кто высказался по поводу происшествия, оказалась леди Тресилиан. Она принесла для меня несколько книг. Знаете, тяжело выдохнула она. «Я всегда чувствовала, что в майоре Габриэле есть что-то по-настоящему хорошее. И то, что произошло, подтверждает мое мнение, не так ли?» «Каким же образом?» – спросил я. «Ну, только не, не думая о себе, он сразу бросился в воду, хотя совсем не умеет плавать». «Но был ли в этом смысл? Ведь он не смог бы спасти ребенка без посторонней помощи». «Да, это верно». Однако уж он ни минуты, не задумываясь, бросился на помощь. Чем я всегда восхищаюсь, так это смелым порывом, без всяких расчетов. Я бы мог возразить, что расчетов-то здесь было предостаточно. Меня восхищает истинная храбрость, продолжала миссис Тресилиан. И ее крупное дряблое лицо по девичьи залилось румянцем. «Один ноль в пользу Джона», — подумал я а миссис Карслейк, дама коварная и экспансивная, очень не понравилась мне. Она прям таки ударилась в сентиментальность. «Смелый, смелый поступок, самый смелый, о каком я когда-либо слышала», заявила она. «Мне знаете ли, говорили, что отвага Габриэла на войне была просто невероятной. Он совершенно не знал страха. Все перед ним прям таки преклонялись. Его военная репутация великолепна. В четверг сюда приедет его командир. Уж я не постесняюсь, обязательно все в него выведаю. Если майор Габриэл узнает, он очень рассердится. Ведь он такой скромный, не правда ли? Майор Габриэль безусловно, производит такое впечатление, сказал я. Миссис Карлслайк не уловила двусмысленности в моих словах. Мне кажется, наши чудесные парни не должны скромничать, продолжала она. Все их замечательные дела должны быть известны. Мужчины так немногословны. По-моему, это просто долг женщин рассказывать об их подвигах, чтобы все знали. Мистер Уилбрехам, наш теперешний депутат. Знаете ли, он всю войну просидел в своем кабинете? Полагаю, Джону Габриэлу ее рассуждения пришлись бы по душе, но мне, как я уже говорил, Миссис Карлс Лейк не нравилась. Она слишком бурно изливала свои чувства, но ее маленькие темные глазки смотрели недоброжелательно и настороженно. «Жаль. Не правда ли жаль, что мистер Норрис коммунист?» — вдруг заявила она. «В семье не без урода?» — лаконично ответил я. «У коммунистов такие ужасные идеи. Они же нападают на собственность». «Не только на собственность», — заметил я в движении сопротивления во Франции, в основном коммунисты. Обескураженная миссис Карслейк поспешила ретироваться. У миссис Бигем Чартер, явившейся за какими-то брошюрами для распространения, было свое мнение по поводу происшествия в Гавани. «Все же, должно быть, этот Габриэл хороших кровей», – заявила она. «Вы так думаете?» «Уверена». Но его отец был водопроводчиком. Она все-таки взяла этот барьер. Что-то подобное я подозревала. Однако там все-таки наверняка была и хорошая кровь. Может быть, давно. Может быть, несколько поколений назад. Она немного помолчала. Надо бы почаще приглашать его в замок. Я поговорю с Лейт. К сожалению, порой она так держится, что иные просто теряются. У нас дома Габриэлу просто не удастся показать себя в лучшем свете. Хотя лично у меня с ним добрые отношения. Похоже, он здесь довольно популярен, заметил я. Да, дела у него, пожалуй, идут неплохо. И, в общем, это хороший выбор. Партия нуждается в обновлении. Нужна свежая кровь. «Очень нужна, знаете ли», — помолчав, вдруг сказала миссис Чарторис. «Может быть, он будущий Дизраэли? «Вы полагаете, он так далеко пойдет?» — спросил я. «Думаю, он сможет достичь вершины. В нем есть жизненная сила». Мнение леди Сент-Лу о происшествии в гавани сообщила побывавшая в замке Тереза. «Хм?» — сказала леди. Разумеется, он сделал это с оглядкой на галерку. Понятно, почему Габриэль называл леди Сент-Лу не иначе, как старой ведьмой. Стояла прекрасная погода. Я много проводил времени на солнечной террасе, куда вывозили мою каталку. Вдоль террасы тянулись кусты роз, а в одном ее конце поднимался старый-престарый тис. Отсюда мне было видно море из зубчатые стены замка Сент-Лу. иногда я даже видел, как Изабелла шла через поля из замка в полнортхаус. У нее вошло в привычку часто приходить к нам. Иногда она приходила одна, иногда с собаками. Улыбнувшись и поздоровавшись, Изабелла садилась на большую резную каменную скамью около моей каталки. Это была такая странная дружба. Именно дружба. Не доброта и сочувствие к инвалиду, не жалость или сострадание. С моей точки зрения, это было нечто намного лучшее. Просто мое общество было приятно Изабелле, и она приходила, подолгу сидела в саду подле меня. Она делала это с естественностью и непосредственностью животного. Если мы разговаривали, то чаще всего о том, что видели перед собой о необычной форме облака, о свете над морем, о птицах. И именно птица открыла мне еще одну грань в характере Изабеллы. Птица была мертвая. Она, видимо, ударилась головкой об оконное стекло гостиной и теперь лежала на траве под окном. Окоченевшие ножки трогательно торчали кверху, и ясные глазки были затянуты пленкой. Изабелла увидела ее первой и ужас ее в ее голосе заставил меня вздрогнуть. «Посмотрите, птица! Мертвая!» Панические нотки в голосе девушки поразили меня. Она чем-то была похожа на испуганную лошадь, и напряженные губы в нее дрожали. «Поднимите ее», — попросил я. Она иступленно затрясла головой. «Нет, нет, я не могу». «Вам неприятно прикасаться к птицам?» — спросил я. Знаю, что некоторым людям такое свойственно. Я не могу прикоснуться ни к чему мертвому». Я удивленно смотрел на нее. «Я боюсь смерти», — сказала Изабелла. «Ужасно боюсь. Не могу даже подумать о чем-нибудь мертвом. Наверное, потому что это напоминает, что когда-нибудь и я тоже умру». «Все, мы когда-нибудь умрем», — заметил я, думая в этот момент о том, что лежало у меня под рукой. Разве вас это не тревожит? Но ведь это ужасно. Постоянно думать, что впереди смерть. И она все время приближается. И однажды... Красивые стройные руки Изабеллы в драматическом, свойственном ей жесте прижались к груди. И однажды придет конец. Конец жизни. Вы странная девушка, Изабелла. Я никогда бы не подумал, что вы это вот так воспринимаете. — Счастье, что я не родилась мальчиком, — с горечью сказала она. — В случае войны мне пришлось бы стать солдатом, и я опозорила бы семью. Убежала ли еще что-нибудь в таком роде? — Да, — произнесла она тихо, — ужасно быть трусом. Я засмеялся, но смех мой прозвучал как-то неуверенно. «Не думаю, что в трудный момент вы бы струсили. Большинство людей, по-моему, просто боятся оказаться трусами». «А вы? Вы боялись?» «О, Господи, конечно. Но когда пришлось, все было в порядке?» Я мысленно обратился к тому моменту напряженного ожидания в темноте. ожидания атаки. Это сосущее чувство тошноты под ложечкой. «Нет?» признался я. Не сказал бы, что все было в порядке, но я понял, что более или менее справлюсь, что смогу принять конец не хуже, чем и другие. Видите ли, через какое-то время начинаешь чувствовать, что не ты остановишь пулю, а кто-то другой. Как вы думаете, у майора Габриэла было такое же чувство? Я воздал Джону Габриэлу должное. Мне кажется, сказал я, что Габриэл... Один из тех редких и счастливых людей, которым чувство страха просто неведомо. «Да, я тоже так думаю», — сказала Изабелла. Выражение лица в нее было странное. Я спросил, всегда ли она боялась смерти. Может быть, этому способствовал какой-нибудь шок. Она покачала головой. «Не думаю. Правда, мой отец был убит еще до моего рождения, так что не знаю». Могло ли это повлиять? Очень возможно. Изабелла нахмурилась. Ее мысли были в прошлом. Когда мне было лет пять, умерла моя канарейка. Накануне вечером она была здорова, а утро лежала в клетке, вытянув застывшие ножки. Совсем как эта птичка. Я взяла ее в руку. Изабелла вздрогнула. Она с трудом подбирала слова. И птичка была такая холодная. Она... она уже была не настоящая. Не видела, не слышала, не чувствовала. Ее не было. Взглянув на меня, она вдруг трогательно, почти жалобно спросила. «Разве вам не кажется ужасным, что мы должны умереть?» «Не знаю, что я должен был сказать» но вместо обдуманного ответа у меня вырвалась правда, моя личная правда. Иногда это единственное, чего ждет человек. Она с недоумением смотрела на меня. «Я не понимаю». «В самом деле?» – с горечью спросил я. «Посмотрите хорошенько, Изабелла. Как вы думаете, что это за жизнь? Вас моют, одевают». Поднимают каждое утро, как ребенка, перетаскивают, как мешок с углем. Просто безжизненный, ненужный обрубок, лежащий на солнышке. Он ничего не может. У него нет будущего, ему не на что надеяться. Если бы я был сломанным стулом, меня бы выбросили на свалку, но я человек. И меня одевают, прикрывают изуродованное тело пледом и укладывают на солнышке. Глаза Изабеллы широко раскрылись, и в них было замешательство и вопрос. Впервые эти глаза смотрели не на что-то за моей спиной, а прямо на меня. Взгляд сосредоточился на мне. Но и сейчас она словно не видела, ничего не понимала. Ну, как бы там ни было, вы же на солнце, вы живы, хотя могли погибнуть. Вполне. Но, господи, неужели вы правда не понимаете? Мне жаль, что я остался жив. И нет, она действительно не понимала. Я говорил на непонятном ей языке. «Вам...» — робко спросила она. «Вам все время очень больно?» «Время от времени я испытываю сильную боль, но дело ведь не в этом. Можете вы понять, что мне не для чего жить?» Ну. Я, я знаю, что я глупа, но разве обязательно жить для чего-то? Разве нельзя просто жить? У меня аж дух захватило от такого вопроса. В этот момент я повернулся, вернее, попытался повернуться на каталке и из-за неловкого движения выронил пузырек с надписью «Аспирин», который я постоянно держал при себе. Он упал, пробка открылась, и таблетки рассыпались по траве. Я резко вскрикнул и сам услышал свой голос неестественный, истеричный. «Не дайте им потеряться! Вы соберите их, найдите! Они не должны потеряться!» Изабелла наклонилась, ловко и быстро собирая таблетки. Повернув голову, я увидел подходившую к нам Терезу и, почти всхлипывая, прошептал «Тереза идет!» И тут, к моему удивлению... Изабелла сделала нечто такое, чего я от нее никак не ожидал. Быстрым и в то же время несуетливым жестом она сняла с цветной шарф, который дополнял ее летний наряд, и он плавно опустился на траву, закрыв разбросанные таблетки. Негромко, спокойным голосом она произнесла «Так что, как видите, все может измениться, когда Руперт вернется домой». Не возникло бы и сомнений, что мы просто продолжаем беседовать. «Ну как?» – подойдя к нам, спросила Тереза. «Не хотите ли чего-нибудь выпить?» Я попросил что-то довольно замысловатое. Когда Тереза повернулась, чтобы вернуться в дом, она увидела шарф и наклонилась, чтобы его поднять. «Пожалуйста, оставьте его, миссис Норрис», – невозмутимо произнесла Изабелла. «Он так хорошо смотрится на траве». Тереза улыбнулась и вошла в дом. А я во все глаза уставился на Изабеллу. «Милая девушка, почему вы это сделали?» Она застенчиво посмотрела на меня. «Мне показалось, что вы не хотели, чтобы она их увидела». «Да, вы правы», — мрачно сказал я. «Дело в том, что, едва я стал поправляться, у меня родился план». Я прекрасно понимал свою беспомощность, полную зависимость от других, и хотел, чтобы у меня в руках была возможность выхода. Пока мне делали инъекции морфия, ничего нельзя было предпринять, но пришло время, когда морфий заменили снотворными каплями или таблетками, От тогда-то у меня и появилась эта возможность. Я все время ругался про себя, пока мне давали хлорал в виде капель. Однако позднее, когда я уже был с Робертом и Терезой и стал меньше нуждаться в медицинской помощи, врач прописал снотворные таблетки, кажется, секанал, а может быть, а во всяком случае, теперь я мог попытаться обойтись без таблеток, хотя они всегда лежали наготове на тот случай, если я не смогу заснуть. Я складывал неиспользованные таблетки и мало-помалу у меня накопился запас. Я продолжал жаловаться на бессонницу, мне продолжали выписывать таблетки. Долгими ночами я лежал без сна, широко открытыми глазами, испытывая сильную боль. Но меня укрепляла и поддерживала мысль, что выход у меня в руках, и ворота для ухода открываются все шире. Теперь у меня их было более чем достаточно. Однако, по мере осуществления моего плана, Настоятельная надобность в его исполнении отступала. Удовлетворенный достигнутым, я был готов немного подождать, но не слишком долго. И вдруг теперь, в течение нескольких мучительных минут, у меня на глазах мой план едва не пошел прахом. Его спасла лишь сообразительность Изабеллы. Девушка собрала таблетки, сложила их в пузырек и, наконец, подала мне. Я спрятал его на прежнее место и вздохнул с глубоким облегчением. Спасибо вам, Изабелла, с чувством поблагодарил я. Она не проявила ни любопытства, ни беспокойства. Однако была достаточно проницательна, чтобы заметить мое волнение и прийти мне на помощь. Я мысленно принес ей свои извинения за то, что поначалу посчитал ее слабоумной. Нет, не это она совсем не глупа. Что она подумала? Наверняка поняла, что это никакой не аспирин. Я внимательно посмотрел на нее, но невозможно было понять, о чем она думает. Вообще понять ее, по-моему, было очень трудно. Внезапно во мне шевельнулось любопытство. Изабелла упомянула имя... «А кто это? Руперт?» – спросил я. «Руперт? Мой кузен». «Вы имеете в виду лорда Сент-Лу?» «Да. Он может скоро приехать. Большую часть войны он пробыл в Бирме. Руперт может поселиться здесь. Вы ведь знаете, что замок принадлежит ему? Мы только арендуем». «Я удивился. А почему? Почему вы вдруг упомянули Руперта? Мне хотелось побыстрее что-нибудь сказать» чтобы все выглядело естественно, как будто бы мы разговариваем. Наверное, я заговорила о нем, потому что все время о нем думаю. До сих пор лорд Сент-Лу, отсутствующий владелец замка, был всего лишь именем, абстракцией. Теперь он выступил из тени на свет, становясь реальностью. И мне захотелось больше узнать о нем. В полдень пришла леди Тресили, она принесла книгу, которая, по ее словам, могла бы меня заинтересовать. Но я тут же понял, что эта книга меня не заинтересует. Это была ловко написанная агитка, заверяющая вас, что, лежа на спине, можно сделать мир светлее и ярче с помощью одних лишь прекрасных идей. И леди Тресили, движимая своими неизменными материнскими инстинктами, упорно продолжала приносить неподобную литературу. Она мечтала помочь мне стать писателем и уже снабдила меня материалами, по крайней мере, трех различных заочных курсов: Как заработать на жизнь писательским трудом 24 урока, и что-то еще в этом роде. Леди Тресилия относилась к числу тех добрых и славных женщин, которые никоим образом не могут допустить, чтобы страдалец страдал в одиночку. Я не мог испытывать к ней неприязни, но мог и всячески пытался уклониться от подобной счастливости. Иногда мне помогала Тереза, но подчас она умышленно не делала этого, а на мои упреки отвечала, что легкое раздражение иногда неплохое, более утоляющее средство. Как раз в этот день Тереза ушла на какие-то очередные политические дебаты, и я остался с гостей один на один. После того, как леди Тресильян вздохнув, спросила о моем самочувствии и сообщила, насколько лучше я выгляжу, а я поблагодарил ее за книгу и сказал, что книга очевидно интересная, мы наконец-то перешли к местным новостям. Все наши разговоры в то время сводились к политике. Леди Тресильян рассказала мне, как проходят собрания и как хорошо майор Габриел осадил крикунов, пытавшихся сорвать его выступление. Потом она высказала мне свои соображения о том, чего действительно хочет страна. Как было бы ужасно, если бы все национализировали. Насколько бесцеремонны и бессовестны наши противники. И как фермеры на самом деле относятся к комиссии по регулированию сбыта молока. Наша беседа, как две капли воды, была похожа на ту, которая состоялась три дня назад. После небольшой паузы леди Тресилиан Снова вздохнула и сказала, что хорошо бы поскорее вернулся Руперт. «Есть такая вероятность?» – спросил я. «Да. Он, видите ли, был ранен там, в Бирме. Как несправедливо, что газеты почти не упоминают о 14-й армии. Ведь Руперт какое-то время лежал в госпитале, и ему теперь полагается длительный отпуск. Тут предстоит решить немало вопросов. Мы делали все, что в наших силах, но обстоятельства все время меняются. Я понял, что в связи с налогами и другими трудностями лорд Сент-Лу, очевидно, будет вынужден продать часть своих земель. Земля у моря очень хороша для застройки, но как нестерпимо видеть, как вырастают отвратительные домишки. Я согласился с миссис Тресилиан, что... Строители, работавшие в Истклифе по высоким художественным уровням, не отличались. «Мой зять, седьмой лорд Сент-Лу, — сказал леди трисилен отдал эту землю городу. Он хотел, чтобы земля сохранилась для общественных целей, но не подумал о необходимости составить специальную охранную грамоту, а в результате городской совет продал ее по частям под застройку. Это было в высшей степени нечестно, потому что намерения моего зятя были совсем другими. Я спросил, собирается ли нынешний лорд поселиться здесь? — Не знаю. Он ничего определенного не говорил. Она вздохнула. — Ну, я надеюсь, очень надеюсь. Мы давно его не видели, — продолжала она, немного помолчав, с тех пор, как ему было шестнадцать. Он приезжал сюда на праздники, когда и учился в Итоне. Его мать была родом из Новой Зеландии. О, это была очаровательная женщина. А вдовев, она вернулась к своим родным и увезла мальчика с собой. Ее за это нельзя винить, но мне всегда было жаль, что он вырос не в своем родовом поместье. И я чувствую, что теперь, когда он приедет, ему будет трудновато адаптироваться здесь хотя, конечно, все может оказаться и по-другому. Ее славное полное лицо погрустнело. Мы сделали все, что могли. Налоги на наследство были серьезные. Отца Изабеллы убили в прошлой войне, и пришлось дать имение в аренду. Мы втроем, Эдди, Мод и я, арендовали его в складчину. Нам казалось, что это намного лучше, чем пустить туда посторонних. Для Изабеллы это место всегда было домом. Выражение ее лица смягчилось, и она доверительно наклонилась ко мне. Пожалуй, я очень сентиментальная старуха, но я всегда надеялась, что Изабелла и Руперт, я хочу сказать, это было бы идеальным решением. Я ничего не ответил, и она продолжала. «Какой красивый мальчик» очаровательный, любящий, нежный ко всем нам. Казалось, он всегда особенно относился к Забелье. Ей тогда было только одиннадцать. Она всюду следовала за ним и была очень преданна. Эдди и я, глядя на них, говорили, «Если бы, если бы». Мот, разумеется, постоянно повторял, что они двоюродные брат и сестра, и это никуда не годится. Для Мот вообще родословные главнее всего. Однако даже двоюродные сестры и братья вступают в брак, и все обходится благополучно. Мы не католики, и нет надобности получать специальное разрешение церкви. И миссис Тресилиан снова замолчала. Теперь ее лицо приобрело сосредоточенно ласковое выражение, которое появляется у женщин, когда их мысли заняты свадорством. Роберт. Всегда помнил день рождения Изабеллы. Посылал заказ, в Вы не находите это трогательного. Изабелла такая славная девочка, и она так любит Сент-Плу. Миссис Тресильон посмотрела на зубчатые стены замка. Вот если бы им поселиться здесь вместе. И глаза ее наполнились слезами. В тот вечер я сказал Терезе, это место все больше становится похожим на волшебную сказку. С минуты на минуту появится сказочный принц и женится на принцессе. Где мы живем? В мире сказок братьев Гримм? Когда на следующий день пришла Изабелла и села возле меня на каменной скамье, я попросил, расскажите о вашем кузене Руперте». Боюсь мне, нечего рассказывать. «Вы сказали, что все время о нем думаете, это правда?» Она ответила не сразу. «Нет, я не думаю о нем. Я хотела сказать, он постоянно в моем сознании. Я думаю, что когда-нибудь выйду замуж за Руперта». Она повернулась ко мне, как будто мое молчание ее беспокоило. «Вы находите это абсурдно?» Я ведь не видела его с тех пор, как мне было одиннадцать, а ему шестнадцать. Он сказал, что однажды вернется и женится на мне. Я всегда этому верила и верю до сих пор. Лорд и леди поженились, — торжественно произнес я, — и зажили счастливо в замке Сент-Лу самого моря. — По-вашему, этого не произойдет? — спросила Изабелла. Она смотрела на меня так. Словно мое мнение в этом вопросе могло быть решающим. Я глубоко вздохнул. Да нет, я как раз склонен думать, что все так и случится. Это именно такая сказка. Из мира волшебных сказок мы были возвращены к действительности внезапным появлением миссис Биггом. В руке у нее был пухлый сверток. Она села швырнув его рядом с собой, и отрывисто попросила передать сверток капитану Карслейку. — По-моему, он у себя в конторе, — начал было я, но она меня перебила. — Я знаю. Просто не хочу туда идти. Нет настроения видеть эту женщину. Лично у меня никогда не было настроения видеть миссис Карслейк, однако я понял, что за возбужденно резкой манерой миссис Бигом скрывается что-то большее, нежели неприязнь. Изабелла тоже это почувствовала. «Что-то случилось, тетя Мот?» Лицо миссис Бигем сохраняло непреклонную суровость. Сухо и резко она произнесла. «Люсинду переехала машина!» Люсинду звали Коричневого Спаниеля, собаку, к которой миссис Бигем была страстно привязана. «На набережной!» продолжала она еще более отрывисто и резко. Холодный ледяной взгляд ее удержал меня от выражения сочувствия. Кто-то из этих проклятых туристов на огромной скорости и даже не остановился. Идем, Изабелла. Мы должны идти домой. Я не стал предлагать им ни чая, ни моральной поддержки. «Где Люси?» – спросила Изабелла. Ее отнесли к Бартом. Мне помог майор Габриэл. Он был очень добр. Как я узнал позже, Габриэль появился в конце набережной, когда Люсинда, жалобно скуля, лежала на дороге, а миссис Бигом стояла около нее на коленях. Габриэль тоже опустился на колени рядом с ней и быстро и ловко ощупал тело собаки. — Задние ноги парализованы, — сказал он. — Могут быть и внутренние повреждения. Здесь нужен ветеринар. — Я всегда пользуюсь услугами Джонсона из Полуэтона. Он чудесный доктор, но это так далеко. Гебрил кивнул. А кто лучший ветеринар? Сент-Лу, спросил он. Джеймс Барт. Он очень знающий, но он такой грубиян. Я бы никогда не доверила ему свою собаку. К тому же он пьяница. Но он живет близко. Так что лучше отнести Люси туда. И осторожней, она может вас укусить. Меня не укусит, уверенно сказал Гебрил и, ласково приговаривая «все хорошо, дружище, все хорошо», стал осторожно подсовывать руки под собаку. Уже собралась толпа, мальчишки, рыбаки, женщины с хозяйственными сумками, и каждый выражал сочувствие и что-то советовал. — Ты молочина, Люси, молочина, — отрывисто повторяла миссис Бигом. — Вы очень добры, — сказала она Габриэлу. Дом Бартов сразу за углом, на Western Place. Это был викторианский, крытый шифером дом, с потертой медной табличкой на калитке. Дверь открыла довольно миловидная женщина, лет двадцати восьми. Это была миссис Барт. Она сразу узнала посетительницу. О, миссис Бигем, как жаль, но моего мужа сейчас нет, и помощника тоже. Когда он вернется? Я думаю, с минуты на минуту. Его приемные часы с девяти до десяти или с четырнадцати до пятнадцати, но я уверен, он сделает все, что может. Что случилось с собакой? Ее переехала машина? Да, только что. Ужасно. Они ездят на такой скорости. Отнесите, пожалуйста, собаку в приемную. Она говорила тихим, несколько преувеличенно благовоспитанным голосом. Миссис Бигем Чартерис стояла около Люсинды и тихонько гладила ее, не обращая внимания на Милли Барт. А та продолжала сочувственно и смущенно лепетать ненужные слова. Наконец, она сказала, что позвонит на ферму и узнает, там ли мистер Барт. Телефон был в передней. Габриэль вышел вслед за хозяйкой, оставив миссис Бигом с ее горем и несчастной собакой. Габриэль был человек понятливый. Миссис Барт набрала номер, узнала ответивший ей голос. «Алло». «Это миссис Уидон?» «Это миссис Барт. Скажите, мистер Барт не у вас?» «Да, если можно». Последовала пауза, и Габриэль, наблюдавший за миссис Барт, заметил, как она вздрогнула и покраснела. И голос ее изменился, стал робким и виноватым. «Извини, Джим». «Нет, конечно». Габриэль слышал голос Барта, хотя слов не различал. Голос был властный и неприятный. «Миссис Биггем Чартерис из замка». Милли Барт говорила еще более робко, будто извинялась. Ее собаку переехала машина. «Да, сейчас она здесь». Милли снова вспыхнула и положила трубку. Но Габриэл успела услышать злой голос с другого конца. «Дура!» «Почему сразу не сказала?» Возникла неловкая пауза. Габриэль стало жаль миссис Барт, эту миловидную, короткую маленькую женщину, до крайности запуганную мужем. «Очень хорошо, что вы так стараетесь помочь миссис Барт», — заговорил он искренне и дружелюбно. «Вы очень славные». И улыбнулся. «О, не стоит говорить об этом майор Габриэль. Вы ведь майор Габриэль, не правда ли?» Миссис Барт была немного взволнована тем, что он появился в ее доме. Я была на днях на вашей встрече с избирателями. Очень любезно с вашей стороны, миссис Барт. Я надеюсь, что вас изберут. Я в этом уверена. И уж, конечно же, всем страшно надоел мистер Уилбрехам. К тому же, знаете ли, он и не здешний. Он не корнуэлец. Так видите, я тоже не корнуэлец. О, но вы... И миссис Барт восторженно смотрела на Габриэла. Глаза у нее были карие выразительные, чем-то напоминавшие глаза Люсинды. И темные волосы, прелестные каштановые волосы. Губы полу раскрылись. Она смотрела на Габриэла, но видела его не здесь. Он представлялся ей где-то на поле боя. Пустыни зной, выстрелы, кровь. И вот шатаясь, он бредет по открытому пространству, как в кино которую она смотрела на прошлой неделе. Майор так естественен, так добрый, так прост. Гэбриэл старался занять ее разговором, ему очень не хотелось, чтобы она вернулась в приемную и беспокоила бедную старуху, которая хотела остаться наедине со своей собакой. К тому же он был почти уверен, что Люсинди конец. А жаль, хорошая Псина. Всего-то 3-4 года. Миссис Барт Славная женщина, но она захочет выразить сочувствие. Она будет говорить и говорить о том, как мчаться на бешеной скорости машины, сколько собак погибает каждый год, какой хорошей была у Люсинда, и не хочет ли миссис Чарторис чашку чаю. Зная все это, Джон Габриэл продолжал беседовать с Милли, заставляя ее смеяться. Так что виднелись хорошенькие зубки и симпатичные ямочки на щеках. Женщина выглядела оживленной, почти одухотворенной, когда дверь неожиданно распахнулась, и порог переступил коренастый мужчина в брюках для верховой езды. Габриэль увидел, как вздрогнула и съежилась жена Барта. «О, Джим, вот и ты!» – нервно воскликнула она. – Это майор Габриэль. Джеймс Барт резко кивнул, а жена его продолжала говорить. Миссис Чартерис в приемной с собакой. Почему ты не оставил там только собаку? Миссис Чартеррис не зачем было пускать. У тебя никогда не было ни капли соображения. Попросить миссис Чартерис... Я сам все сделаю. И оттолкнув ее в сторону, он прошел в приемную. Милли Барт смигнула набежавшие на глаза слезы и поспешила предложить майору Габриэлу чашку чаю. Гэбриэл счел ее мужа грубой скотиной, не желая добавлять огорчения, миссис Барт, принял ее предложение. Вот так все и началось. Кажется, на следующий день, а может быть день спустя, Тереза привела миссис Барт в мою гостиную. Это Хью, мой деверь. Хью, это миссис Барт. Она любезно предложила нам свою помощь. Нам относилась не к семье, а к консервативной партии вообще. Я посмотрел на Терезу, но она и брови не повела. Миссис Барт сразу окинула меня добрым, полным сочувствием взглядом. Если мне и случалось порой испытывать приступы жалости к самому себе, то данный момент был для этого более чем подходящим. Против живого искреннего сочувствия в карих глазах миссис Барт я был совершенно беззащитен. К тому же Тереза вышла из комнаты, самым низким образом лишив меня своей поддержки. Миссис Барт села около меня и приготовилась поболтать. Оправившись от смущения и острого ощущения боли, будто прикоснулись к незаживающей ране, я вынужден был признать, что миссис Барт – славная женщина. «Я понимаю, все мы должны действовать». «Все мы должны сделать все возможное для выборов», — между тем говорила она. «Конечно, я не так умна, чтобы вести беседы с людьми, но я уже говорила, миссис Норрис, если найдется какая-нибудь канцелярская работа или понадобится разносить листовки, это я смогу сделать». Мистер Габриэль на собрании так чудесно говорил об участии женщины. Это заставило меня почувствовать, что до сих пор я была ужасно пассивна. Он... «Замечательный оратор, не правда ли?» «Ой, я совсем забыла. Вы, наверное, не были...» Она в растерянности смотрела на меня. Огорчение допущенной ей неловкости меня растрогало, и пришлось прийти к ней на помощь. «Я слышал его самое первое выступление. Он, безусловно, производит впечатление», — сказал я. Миссис Барт не уловила иронии в моем тоне. «По-моему, он великолепен!» «Как раз это <кхм> мы и хотели бы, чтобы все так думали». «Все и должны так думать», – энергично заявила Милли Барт. «Я хочу сказать совсем другое дело, если такой человек будет избираться от Сент-Лу, настоящий мужчина, который был в армии, воевал. Ну, конечно, мистер Уилбрехам, он человек порядочный». Только я всегда считала, что социалисты, ну, идеи у них все какие-то завиральные. А мистер Уилбрыхам, он всего-навсего школьный учитель, или что-то в этом роде. Такой тощий голос у него неестественный. Не верится, что он способен повлиять на ход событий. С интересом выслушав мнение электората, я в свою очередь заметил, что Джон Габриэл несомненно на это способен. И миссис Барт вспыхнула от удовольствия. «Я слышала, — с энтузиазмом сказала она, — что он один из самых храбрых людей в армии. Говорят, он мог бы получить не один крест Виктории». Судя по всему, Габриэл явно преуспел в создании желательного имиджа. Хотя, возможно, все объяснялось личным пристрастием со стороны миссис Барт. Она очень похорошела. Щеки ее слегка порозовели, кори глаза так и сверкали. Он приходил к нам с миссис Бигем, объяснила она, — в тот самый день, когда ее собаку переехала машина. Очень любезно с его стороны, не правда ли? И майор так переживал. Может, он любит собак, — предположил я. Такое объяснение показалось миссис Барт слишком ординарным. — О, нет, — возразила она, — я думаю, он очень добр, удивительно добр. И он говорил так естественно и так просто. Мне даже стало стыдно. Я хочу сказать, стыдно потому, что я так мало помогаю общему делу. Конечно, я всегда голосую за консерваторов, но ведь этого недостаточно, не правда ли? «Ну это как посмотреть», – ответил я. В общем, я почувствовал, что должна что-то делать. Я подошла к капитану Карсарику и спросила, чем я могу помочь. Видите ли, у меня уйма свободного времени. Мистер Барт так занят, и целый день его нет дома. Приходит только в часы приема больных, а детей у меня нет. Ее карие глаза погрустнели. Мне стало очень жаль миссис Барт. Она принадлежала к тому типу женщин, которым просто необходимо иметь детей. Из нее наверняка вышла бы прекрасная мать. Нереализованное материнское начало во взгляде миссис Барт, когда ее мысли с Джона переключились на меня. «Вас ранили в Аламейне, не так ли?» спросила она. «Нет», — в бешенстве ответил я. «Это произошло на харроу роуд О, она растерялась. «Но майор Габриэль сказал мне...» «Он скажет». Вы не должны верить ни единому его слову. Миссис Барт недоверчиво улыбнулась, видимо, восприняв мои слова как непонятную ей шутку. — Вы хорошо выглядите, — ободряюще сказала она. — Дорогая миссис Барт, я не выгляжу и не чувствую себя хорошо. — Мне очень жаль, капитан Норрис, — с теплотой произнесла миссис Барт. Я уж было покусился на убийство, когда дверь открылась, и вошли Карслейк и Гэбриэл. Гэбриэл играл свою роль очень хорошо. При виде миссис Барт лицо его засияло, и он направился прямо к ней. «Привет, миссис Барт! Очень любезно с вашей стороны! Право же, очень-очень любезно!» Миссис Барт выглядела смущенной и счастливой. О, майор Габриэл, я, конечно, не думаю, что смогу принести большую пользу, но мне хотелось бы помочь и хоть что-нибудь сделать. Вы поможете. Мы вас заставим поработать. Он все еще продолжал держать ее руку, и его некрасивое лицо расплылось в улыбке. Я почувствовал обаяние и притягательную силу этого человека. И если даже я это ощутил, то каково рядом с ним женщине? Она засмеялась и покраснела. «Я постараюсь. Очень важно, не правда ли, чтобы мы все продемонстрировали, что страна лояльна к мистеру Черчиллю?» «Я мог бы объяснить, миссис Барт, что значительно важнее продемонстрировать лояльность по отношению к Джону Габриэлу, избрав его большинством голосов?» «Вот это верно!» — сердечно воскликнул Габриел. Именно женщины представляют настоящую силу в нынешних выборах, если бы они только использовали эту силу. «Я знаю», – печально сказала миссис Барт, – «мы не проявляем достаточного интереса». «Ну что ж», – сказал Габриэл, – «в конце концов, один кандидат, вероятно, не лучше другого, невелика разница». «Ой, что вы говорите, майор Гайбрил? миссис Барт была шокирована. Огромная разница. Разумеется, миссис Барт, поддержал ее Карслейк. Уверяю вас, майор Габриэл задаст им встряску. Мне хотелось сказать, да не уж-то. Но я сдержался. Карслейк увлек мисс Барт, чтобы дать ей то ли какие-то листовки для распространения, то ли что-то для печатания. — Славная малышка, — сказал Габриэль, едва двери за ними закрылись. «Похоже, вы ее совсем приручили». Габрил нахмурился. «Да полно вам, Норрис. Миссис Барт мне симпатична, и мне ее жаль. Если хотите знать мое мнение, ей не очень-то легко и живется?» «Возможно. Она не кажется счастливой». «Ее муж Барт. Грубая скотина. К тому же много пьет. По-моему, он бывает жесток». Вчера я заметил у нее на руке несколько синяков. Держу пари, он ее поколачивает. Подобные штуки приводят меня в ярость. Горячность Габриэла меня несколько удивила. Заметив это, он резко кивнул. «Да-да, я не притворяюсь. Жестокость всегда выводит меня из равновесия. Вы когда-нибудь задумывались над тем, сколько приходится вынести иным женщинам? Да потом еще и молчать об этом». «Я полагаю, их защищает закон?» «Ничего подобного, Норис. Ничего подобного. Только в самом крайнем случае. А так, систематическое запугивание, пренебрежение, издевательство, порой побои. Если муженек хватит лишку. Но что может сделать женщина? Только терпеть. Терпеть и молча страдать. Такие, как Милли Барт, не имеют собственных денег. Куда им деваться?» если они даже и уйдут от мужа. Родственники не любят раздувать семейные тряски. Женщины подобные Милли Бард совершенно одиноки. Никто и пальцем не шевельнет, чтобы помочь им. — Да, правда, — согласился я и с изумлением посмотрел на него. — Вы принимаете это так близко к сердцу. — А уж не думаете ли вы, что я не способен на искреннее сочувствие? Мне миссис Барт нравится, и мне ее жалко и хотелось бы ей помочь, но, пожалуй, тут ничем не поможешь. Я пожал плечами, вернее, было бы сказать, что я попытался пожать плечами, за что тут же поплатился приступом сильной боли во всем моем искалеченном теле. Но вместе с физической болью пришла и более острая и коварная, боль воспоминаний. Я снова сидел в поезде, следовавшем из Корнуэлла в Лондон, и видел, как в тарелку с супом капают слезы. Все начинается совсем не так, как сам себе представляешь. Уступив жалости, ты становишься уязвимым перед ударами жизни, а потом оказываешься где? В моем случае в инвалидной каталке, когда будущего нет, а прошлое над тобой насмеялось. А как поживает... Славная штучка из герба Сент-Лу, спросил я. Габриэлу такой переход, должно быть, показался неожиданным. Он усмехнулся. Все в порядке, старина. Я крайне осторожен. Пока я в Сент-Лу, ничего кроме дел. Габриэл вздохнул. Хотя жаль, конечно. Она как раз в моем вкусе. Ну что поделаешь, чем-то надо жертвовать. Не могу же я подводить партию Тори я спросил, действительно ли Тори так щепетильнее на этот счет? Гэбрил ответил, что в Сент-Лу очень силен элемент пуританства. Рыбаки, по его словам, склонны к религиозности. «Это несмотря на то, что у них по жене в каждом порту?» – спросил я. «Но это же в морском флоте. Вы что-то путаете, старина?» «Смотрите сами, не запутайтесь. С гербом или с миссис Барт». Он неожиданно вспыхнул. Послушайте, на что это вы намекаете? Миссис Барт порядочная женщина, абсолютно порядочная и очень сладная. Я с любопытством смотрел на него. Говорю вам, она порядочная, настойчиво повторил он, и не потерпит ничего такого. Я тоже так думаю, согласился я. Но она-то сама, знаете ли, от вас в полном восторге? О! Это все крест Виктории, а еще тот случай в гавани, ну и вообще всякие слухи. Да, я как раз хотел спросить вас об этом. Кто же эти слухи распространяет? Он подмигнул. Я вам вот что скажу. Они полезны, очень полезны. Уилберхема беднягу, можно уже списывать в архив. Так кто же их распускает? Карслейк? Габриэл затряс головой. «Нет, не Карслейк. Он слишком неловок. Я не могу ему доверить. Приходится все делать самому». Я расхохотался. «Вы станете всерьез утверждать, будто не моргнув глазом, рассказываете людям, что могли бы заполучить и три креста Виктории?» «Ну, не совсем так. Я использую для этого женщин, не самых умных». Они стараются как бы вытянуть из меня подробности, которыми я делюсь крайне неохотно. Потом, когда я, опомнившись, ужасно смущаюсь и прошу никому не говорить об этом ни одной живой душе, они поспешно уходят и, конечно же, рассказывают все своим лучшим друзьям. «Знаете, а вы и вправду абсолютно бесстыдный Габрил? Я веду предвыборную борьбу». Мне надо думать о своей карьере. Подобные вещи оказываются куда важнее, чем то, разбираюсь ли я в вопросах тарифов, репараций или равной оплаты за одинаковую скверную работу. Женщин обычно больше интересует сама личность кандидата. Это знаете, что мне напомнило Габриэль. Что вы имели в виду, говоря, миссис Барт, что я был ранен в Аламейне? И Габриэль вздохнул. Полагаю, вы ее разочаровали. А не следовало этого делать стрина. Делайте высокие ставки, пока вам везет. Герои нынче в цене, но скоро обесценятся. Так пользуйтесь случаем, пока можно». Идя на очевидный обман, «Ну, совсем ни к чему говорить женщину всю правду. Я вот никогда этого не делаю. Кстати, правда им и не нравится. Сами убедитесь». «Не говорить правду не означает ли лгать?» «Зачем лгать? Я все уже сделал за вас. Вам следовало лишь пробормотать чепуха. вся это ошибка. И Габриэлу следовало придержать язык. А потом завести разговор о погоде. Или об улове сардин. Или о том, что творится где-то там в дремучей России. И женщина уходит с горящими от восторга глазами. «Ну, черт побери!» Вам что совсем не хочется? Поразвлечься. Да какие у меня могут быть развлечения? Ну, я, конечно, понимаю. Вы не можете с кем-нибудь э, переспать. Габриэль обычно не выбирал выражения. Но немножко сентиментальщины все-таки лучше, чем ничего, согласитесь. Разве вам не хочется, чтобы женщины повертелись бы вокруг вас? Нет. «Странно. А вот я бы не прочь. В самом деле...» Лицо Габриэла вдруг приняло иное выражение, и он нахмурился. «Может быть, вы и правы, — наконец произнес он. «Пожалуй, если хорошенько разобраться, никто себя по-настоящему не знает. Мне кажется, я неплохо знаком с Джоном Габриэлом, а вы полагаете, что я на самом деле знаю его не настолько хорошо?» — Познакомьтесь, майор Джон Габриэл. По-видимому, вы не знакомы. Он быстро зашагал зад вперед по комнате. Я почувствовал, что мои слова вызвали в нем какое-то глубокое беспокойство. Он выглядел, я это вдруг понял, совсем как испуганный мальчик. — Вы ошибаетесь, — с жаром заговорил он. — Абсолютно неправы. Я себя знаю. Это единственное, что я знаю, хотя иногда хотелось бы и не знать. Мне хорошо известно, что я собой представляю и на что способен, но заметьте, я осторожен и стараюсь, чтобы никто другой меня не разгадал. Я знаю, откуда я пришел и куда я иду, знаю, чего хочу и намерен этого добиться. Я все тщательно рассчитал и, надеюсь, не допущу промаха. Он задумался... Я тоже хранил молчание. «Нет, нет», — снова заговорил он, — «думаю, у меня все в порядке. Я добьюсь того положения, на которое рассчитываю». В его голосе был металл. На мгновение я поверил, что Джон Габриэл больше, чем шарлатан. Я увидел в нем подлинную силу. «Так, значит, вот чего вы хотите», — сказал я. «Ну что же, возможно, и добьетесь». — Добьюсь чего? — Власти. Вы ведь это имели в виду? Он удивленно уставился на меня, а потом громко захохотал. — О, Господи! Нет! Кто я, по-вашему, Гитлер? Я не хочу власти. У меня нет таких амбиций. Управлять моими собратьями, да и вообще целым миром, Боже упаси! — Послушайте, вот как вы думаете, зачем я влез в эту заваруху? «Власть — это вздор. Чего я действительно добиваюсь, так это легкой работы». Я пристально смотрел на него. Только что, всего лишь мгновение, Джон Габриэль приобрел в моих глазах титанические пропорции. Но тут же съежился до обычных человеческих размеров. Он плюхнулся в кресло и вытянул ноги. Я вдруг увидел его таким, каков он и был на самом деле если не брать в расчет его обаяния. Грубый низкий тип, к тому же еще и жадный. «Вы можете возблагодарить звездой, продолжал Гаврил, за то, что я не хочу ничего больше. Люди жадные и корыстные не наносят миру тяжелых ран. Для таких людей в мире достаточно места. Это подходящий тип, чтобы управлять, но да поможет не в той стране» где в власти приходит человек, одержимый идеями. Человек с идеей в голове сотрет в порошок простых людей, заморит голодом детей, поломает жизнь женщинам и даже не заметит этого. Потому что кроме идеи ему все безразлично. В то время как простой хапуга не принесет особого вреда. Ему хочется только обустроить свой собственный уютный уголок. И когда он этого добьется не станет возражать, чтобы и рядовой человек тоже был доволен и счастлив. Собственно говоря, он даже предпочтет, чтобы рядовой человек был доволен и счастлив. И ему так спокойнее. Я очень хорошо знаю, чего хочет большинство людей. Не так уж и многого. Чувствовать себя значительным, иметь возможность жить чуть-чуть лучше соседа, и чтобы им не очень сильно помыкали. Запомните мои слова, Норис. Как только лейбористы придут к власти, они тут же совершат свою большую ошибку. «Если придут», — поправил я. «Безусловно, придут», — уверенно возразил Габриэл. «И я вам скажу, в чем будет их ошибка. Они начнут нажимать на народ, и все, конечно же, самыми благими намерениями. Те, кто не является закоренелым, то ли они все с причудами. Упаси от них, Боже». Просто удивительно, сколько страданий может причинить высокомудрый и самоуверенный идеалист в порядочной и законопослушной стране. «Да, но получается», — возразил я, — «будто вы как раз и знаете, что лучше всего для страны». «Нисколько. Я знаю, что лучше всего для меня, для Джона В Стране не грозят с моей стороны никакие эксперименты, потому что я буду занят собой» и тем, как устроиться поуютней. И я нисколечко не стремлюсь стать премьер-министром. Подумать только. Вы, Норис, не заблуждайтесь на этот счет. Если бы я захотел, то, вероятно, бы и стал премьер-министром. Просто поразительно, как много можно сделать, стоит только изучить, что люди хотят услышать, а потом именно это им и говорить». Но быть премьером – очень хлопотная и весьма тяжелая работа. Я намерен только создать себе имя, и все. А откуда возьмутся деньги, поинтересовался я. Шестьсот фунтов в год – это не так и много. М -м -м, нашим придется раскошелиться, если лейбористы придут к власти. Наверное, доведут до тысячи. Не сомневайтесь, Норрис. В политической карьере существует достаточно способов делать деньги. Где честным путем, где потихонечку, на стороне. Ну и, конечно, женитьба. Вы собираетесь жениться? Вас привлекает титул? Габриэл почему-то вспыхнул. Нет, произнес он с жаром. Я не женюсь на особе другого класса. И да, я знаю свое место. Я не джентльмен. — Разве это слово теперь что-нибудь значит? — спросил я скептически. — Слово-то ничего не значит, но то, что за ним стоит, еще имеет значение. Габриэль смотрел прямо перед собой. Когда он снова заговорил, голос его звучал задумчиво и глухо, словно шел откуда-то издалека. — Помню, как-то раз отец взял меня с собой в большой дом. Он там возился с бойлером на кухне. А я остался снаружи. Из дома вышла девочка, такая славная девочка, на год или два старше меня. Она повела меня в сад, скорее даже в парк. Фонтаны, террасы, высоченные кедры, зеленая трава, будто бархат. И там был ее брат помладше. Мы вместе играли в прятки, в догонялки, было вообще чудесно. Мы как-то сразу поладили и здорово подружились. И тут из дома появилась их нянька, вся накрахмаленная в форменном платье. «Пэм», так звали девочку. Она приплясывая подбежала к няньке и сказала, что пригласила меня выпить чаю и хочет, чтобы я пошел с ними в детскую. «Я и теперь вижу...» Это самодовольное, чопорное лицо няньки, и слышу ее противный жеманный голос. Это невозможно, дорогая, этот мальчик из простонародья. Габриэль замолк, и я был потрясен. Потрясен тем, что может сделать жестокость, бессознательная, бездумная жестокость. Ведь до сих пор Габриэль продолжает слышать голос и видеть это лицо. Он был уязвлен. Уязвлен глубоко. Но, послушайте, сказал я, это же говорила не мать детей, и сама эта фраза свидетельство дурного вкуса, да еще и жестокости. Гейбрил повернул ко мне побледневшее мрачное лицо. Вы не поняли главного Нарис. Я согласен. Знатные дамы не скажет ничего подобного. Она будет более осмотрительна. Но ведь думает она то же самое. И это правда. Я был мальчиком из простонародья. Я им и остался. Таковым и умру. Чепуха. Ну какое это теперь имеет значение? Не имеет. Теперь не имеет. Собственно говоря, в нынешнее время не быть джентльменом, пожалуй, даже выгодно. Люди подсмеиваются над этими довольно жалкими, чопорными старыми леди и джентльменами с их многочисленными родственными связями, но без средств к существованию. Теперь мы остаемся с лишь в том, что касается образования. О, образование — это наш фетиш. Но беда в том, Норис, что я не хотел быть мальчиком из простонародья. После того, как мы с отцом вернулись домой, я сказал «папа». «Когда я вырасту, я буду лордом. Я хочу стать лордом Джоном Габриэл». «Им ты никогда не будешь», — ответил на это отец. «Для этого нужно родиться лордом. Если разбогатеешь, тебя могут сделать пэром. Но это не одно и то же». «Это и в самом деле не одно и то же. Есть что-то такое, чего у меня никогда не будет. И да, я не о титуле». Я имею в виду нечто другое. Быть уверенным в себе от рождения. Знать, что сделаешь или скажешь. Быть грубым, только когда действительно хочешь проявить грубость, а не грубить лишь потому, что взбешен, неловок и хочешь показать, что ты не хуже других. Не стесняться и не беспокоиться постоянно о том, что подумают о тебе другие. И считать важным лишь то что ты думаешь о них. И быть уверенным, что если ты странный, или дурно одетый, или эксцентричный, это ровным счетом ничего не значит. Потому что все равно ты – это ты. То есть ты – это леди Сент-Лу, предположил я. Да черт бы побрал эту старую ведьму. Знаете вы, очень интересный человек. Сказал я, глядя на него с любопытством. Для вас все, что я говорю, кажется нереальным, не так ли? Вы даже, наверное, не понимаете, что я имею в виду. Вам кажется, будто вы понимаете, а на самом деле вы очень далеки от истины. Не совсем так. Я понял, медленно произнес я. Что-то у вас было. Вы пережили какой-то шок. Были обижены еще ребенком. «Уязвлены. В какой-то мере вы так и не избавились от этой обиды». «Бросьте эту психологию, Норис», — резко сказал Габриэл. «Надеюсь, вы понимаете, почему я счастлив в обществе такой славной женщины, как Мили Барт. Именно на такой женщине я и женюсь. Ну, конечно, у нее должны быть деньги, но с деньгами или без них моя жена должна принадлежать к тому же классу, что и я». Можете себе представить, какой будет ад, если я женюсь на какой-нибудь чопорной девице с лошадиным лицом и всю жизнь буду приноравливаться жить по ее принципам? Он вдруг остановился и неожиданно спросил. — Вы ведь были в Италии. Вам довелось побывать в Пизе? — Я был в Пизе несколько лет назад. — Наверное, это в Пизе. Там есть... Такая фреска на стене. Рай, ад, чистилище, все такое. Ад, ничего, веселенькое местечко. Чертенята вилами спихивают грешников вниз в огонь. Наверху рай. По деревьями редком сидят праведницы с выражением самодовольного блаженства на лица. Боже мой, что за женщины. Они не знают ни про ад, ни про осужденных на вечные муки. Ничего не знают. Просто сидят себе и самодовольно улыбаются. Гавриэль все больше горячился. Такие чопорные, надменные. Господи, мне хотелось вытащить из-под из деревьев, вырвать из этого блаженного состояния и бросить прямо в пламя. А еще подержать их там, корчащихся в огне. Заставить почувствовать, заставить страдать. Какое они имеют право не знать страданий? Сидят себе, улыбаются, и ничто их не касается, и ничто их не тревожит. Витают где-то среди звезд? Да-да, вот именно среди звезд. Габриэль встал. Голос опять у него стал глуше. Глаза смотрели куда-то мимо меня и отрешенно. Среди звезд, — повторил он. И засмеялся. Извините, что навязался это вам. А впрочем, почему бы и нет? Хэроу Роуд хоть и сделал вас порядочной таки разваренный, но вы все же... Кое-на-что годитесь. Можете выслушать, когда у меня есть желание поговорить. Наверное, вы сами обнаружите, что многие будут подолгу с вами говорить. О, я в этом уже убедился. А знаете почему? Вовсе не потому, что вы так замечательно и с пониманием умеете слушать, а потому что вы ни на что другое не годитесь. Габриэль стоял, чуть склонив голову на бок, глаза все еще злые пристально следили за моей реакцией он хотел чтобы его слова причинили мне боль но этого не случилось даже странно однако я почувствовал облегчение услыхав наконец обличенные слова собственные мучительной мысли вот понять не могу какого дьявола вы не покончите со всем этим продолжал габриэль нечем что ли — Есть чем, — сказал я и не больно сжал в кулаке пузырек с таблетками. — Понятно. Оказывается, вы крепче, чем я думал.